Глава третья. Не мой город. Реардон не всегда был территорией менеджеров, хедж-фондов и других влиятельных людей. Школа была основана в XIX веке и для своего времени отличалась прогрессивностью. Здесь совместно обучались сыновей и дочерей рабочих. Одно время школа пользовалась популярностью у еврейских коммунистов и атеистов, желающих воспитать детей в пролетарском духе. Потом ее наводнили отпрыски представителей творческих профессий, журналистов, деятелей искусств, скандальных актеров и смущающихся на каждом шагу народных певцов. Ученики поколения Грейс испытывали своего рода извращенную гордость от того, что учебное заведение презрительно называют богемным. Да еще где! В справочнике выбираем частную школу. Однако шли десятилетия, и Реардон, как почти... Все манхеттенские и некоторые бруклинские школы сменил направление развития, не столько политическое, сколько финансовое. Сегодня среднестатистический отец ученика Ардона зарабатывает на жизнь тем или иным способом, делая деньги из денег. Это мужчина средних лет, зацикленный на работе и рассеянный в обычной жизни, да неприличие богат и почти всегда отсутствует. А среднестатистическая мать, бывший адвокат или финансовый аналитик, Теперь главное ее занятие обустраивать квартиры и дома, которых, как правило, несколько, и записывать детей, которых тоже обычно несколько, на всевозможные занятия для гармоничного развития. Худа, до изможденности, выкрашена в яркую блондинку. Когда не встретишь, постоянно опаздывает фитнес-клуб, все имущество таскает с собой в белой стеганной сумке Барения Биркин, По национальному составу преобладают белые. Времена, когда преобладали евреи, ушло в прошлое. Впрочем, в последнее время образовалась небольшая квота для учеников из Азии и Индии, и еще меньше для чернокожих и латиноамериканцев. Об этом обстоятельстве с гордостью писали во всех ознакомительных брошюрах и буклетах. Но на самом деле обучались они здесь на птичьих правах, особенное же предпочтение оказывалось детям выпускников Риардуна. Эти мужчины и женщины не отличались ни богатством, ни влиятельностью и в основном занимались искусством, наукой или, подобно Грейс, специальностями, связанными с каким-либо видом терапии. Они учились в школе до того, как ее облюбовали денежные мешки. Тогда пафоса здесь было намного меньше. Будучи в школьном возрасте в конце 70-х, начале 80-х, Грейс успела застать окончание века невинности. В бывшие независимые школы потоком хлынули хозяева жизни, и от старых традиций ничего не осталось. В эти идиллические деньки Грейс и ее одноклассники знали, что не бедны, но и не богаты. Впрочем, даже тогда у них было несколько детей из более обеспеченных семей. В школу их отвозили на лимузинах шоферы в форменных фуражках, из-за чего эти ребята становились предметом вполне оправданных насмешек. Жили в квартирах классической планировки с гостиной, столовой и двумя спальнями в верхнем Истсайде и в верхнем Вестсайде. Тогда такую роскошь еще могли позволить себе семьи, где работает только отец, причем трудится бухгалтером или врачом. Некоторые выбивались из коллектива и обитали в Виллидж или сохо. На выходные или на летние каникулы ездили отдыхать в простенькие коттеджи в Вестчестере. Патными, или, как в случае Грейс, в скромные домики у озера на северо-западе штата Коннектикут. Последнее неизвестно на какие деньги в самый разгар Великой депрессии купила бабушка Грейс. Для потомков цена звучала смешно 4000 долларов. Теперь же стоило Грейс сообщить кому-то из других родителей, что она психолог, а муж ее врач, лица у всех сразу становились скучающими. Эти люди даже не представляли, как можно ютиться с семьёй в трёхкомнатной квартире или зачем тащиться до самого Коннектикута, если там у тебя нет роскошной усадьбы с конюшней. Родители этого типа обитали в мире, состоявшем из хозяев жизни и тех, кто на них работает. Семьи этих людей жили на Пятой или Парковеню, апартаменты их состояли из нескольких объединённых квартир, занимавших по два-три этажа. При этом учтены были все потребности. Присутствовали и комнаты, в которых будет проживать обслуживающий персонал, без которого в таких огромных хоромах не обойтись, и помещения для пышных приемов. На выходные эта новая разновидность риордонских родителей отправлялась в свои современные резиденции со всеми удобствами, где в конюшнях ждали лошади, а у причалов яхты. Причем, Добирались туда не в битком набитых вещами многоместных Вольво, а на взятых на прокат вертолетах. Грейс пыталась не обращать внимания на всю эту вычурность. Напоминала себе, что времена изменились, и Генри не может и не должен повторять ее собственный школьный опыт. И вообще, почему ее смущает воцарившаяся в Реордоне социальное неравенство богатых и отвращения богатых, когда Генри дружелюбный, независливый мальчик и со всеми общается одинаково. Пусть его одноклассники растут в квартирах, которые не обойдешь за день и где хозяйством занимается проживающая в комнате для слуг супружеская пара. Он дворецкий, она повар, а воспитанием детей сборная команда нянь, репетиторов и личных тренеров. Пусть первые айфоны у этих ребят появляются в детском саду, а первые кредитки в третьем классе. Главное, что на Генри это не влияет. Оставалось сделать так, чтобы на Грейс подобные штучки тоже влияние не оказывали. Но, увы, однажды в субботу пришлось столкнуться с проявлением настолько откровенного снобизма, что ее будто холодной водой окатили». Грейс отвозила Генри на день рождения в пентхаусе на 5-й авеню, из окон которого открывался роскошный вид на все четыре стороны света. В проеме мраморной арки было видно, как носятся по гигантской гостиной маленькие гости, которых развлекает фокусник в цилиндре. Не успела Грейс вручить празднично упакованный набор юного ученого кому-то из нанятых помощников секретарю, организатору мероприятий и тут в холл весело впорхнула хозяйка. Про мать-именинника Грейс знала очень мало, только то, что зовут эту женщину Линси, и родом она откуда-то из Южных Штатов. Высокая, стройная, грудь находится непропорционально высоко и имеет неестественно круглую форму. А еще у данной особы была упорная привычка обращаться ко всем в школе и к взрослым, и к детям, используя слово «народ». Впрочем, Грейс была вынуждена признать, что это удобный способ выкрутиться из положения, если не помнишь чьего-то имени. Генри и сын Линси учились в одном классе уже три года, однако Грейс была почти уверена, что эта женщина так и не дала себе труда запомнить ее имя. Дети мужа Линси от первого брака тоже учились в Риардоне, только в старших классах. Занимал он какую-то должность в банке. Справедливости ради следует заметить, что Линси всегда была вежлива, однако в ее случае хорошие манеры производили впечатление фасада, за которым ничего не стоит. Еще один факт, в значительной степени определяющий характер Линси, состоял в том, что у нее была невероятных размеров коллекция сумок Гермеас Беркин, всех существующих цветов. Одни были из траусиной кожи, другие из крокодиловой, третьи из телячьей. Грейс всегда обращала внимание на сумки Беркин. У нее самой была такая. Простая, классическая, коричневая, того. Джонатан подарил на 30-й день рождения. В магазине Гермес на Мэдисон-Авеню бедняге на пути к цели пришлось преодолеть тяжелейшее препятствие. Умилительный в своей наивности Джонатан простодушно считал, что можно просто зайти и купить сумку Беркин. Грейс обращалась с этим драгоценным подарком крайне бережно и хранила на высланной тканью полке в шкафу вместе с почтенными пожилыми родственницами, двумя гермескели, которые Грейс унаследовала от матери. Это была большая тайна, но было ужасно любопытно посмотреть на коллекцию Линси в естественной среде обитания. Интересно, где она их хранит? Должно быть, отвела специальный шкаф, если не комнату. Оставалось надеяться, что хозяйка предложит гостье экскурсию по квартире. «Привет!» – поздоровалась Линси с Грейс и Генри. Сын поспешил присоединиться к другим детям в гостиной. Грейс же замерла напротив хозяйки, ожидая, когда ее проведут в святая святых. Через другую арку виднелась огромная столовая. Дверь, ведущая в кухню, была открыта, и за кухонным островом сидели несколько других матерей. Все пили кофе. Грейс подумала, что ей доза кофеина тоже не помешала бы. В это субботнее утро Грейс никуда не спешила. Встреча с парой, у которой разразился кризис в отношениях, была назначена ближе к вечеру. «Рада, что вы пришли», — с обычной приветливой улыбкой воскликнула хозяйка, на этот раз обойдясь без народа. Потом сообщила, что закончится праздник в четыре, и, наконец, прибавила, что один из консьержей с радостью вызовет для Грейс такси. Превратник вызовет такси. Ошеломленная Грейс направилась к двери, потом шагнула в лифт и начала долгий спуск на первый этаж. В доме, где выросла и до сих пор проживала Грейс, консьержи были по большей части ирландцы, болгары или албанцы. Приветливые ребята, сами живущие в Квинсе и состоящие в местных добровольческих пожарных отрядах. Показывают тебе фотографии своих детей, всегда готовы и придержать двери, поднести сумку. Иногда их забота становится даже немного навязчивой, так что приходится махать рукой и говорить «я сама». И, конечно, такси они тоже вызывали, как же иначе? Грейс знала, что вызывать для жильцов такси входит в обязанности консьержа. Говорить ей об этом не надо было. Тем утром, выйдя на парк «Авеню», Грейс чувствовала себя будто наивная Дороти из фильма «Волшебник страны Оз», которая из черно-белого «Канзаса» перенеслась в цветной сказочный мир. Квартира Линси располагалась в знаменитом доме, даже в скандально знаменитом. В свое время здесь обитало немало гангстеров, здесь же проживал папин деловой партнер. Грейс много раз праздновала Новый год в квартире на несколько этажей ниже апартаментов Линси. Каждый раз на ней было подобранное мамой платьице и лакированные кожаные туфельки из True Thread, а в руках детская сумочка. Конечно, с тех пор декор в холле изменился и, пожалуй, не один раз. Грейс уже с трудом припоминала шикарные интерьеры своего детства, вдохновленные эпохой джаза. Теперь кругом были только гранит, мрамор, гладкие металлические поверхности и высокие технологии. Консьержи в униформах, охранники в штатском, только намеком, дающие потенциальным нарушителям понять, кто они. И вот... Из этого холодного, какого-то отталкивающего богатства Грейс шагнула на городскую улицу. Была весна, и посередине на клумбах с невероятно дорогой землей пробивались к прятавшемуся за облаками весеннему солнышку ярко-розовые и желтые цветы. Сколько лет Грейс каждый год видела эту картину, сколько раз любовалась рождественскими елками, статуями, и стальной скульптурой Луизы Невильсон на 92-й улице, той самой, которая считается воплощением Манхэттена. Грейс даже помнила крест в честь праздника, всю рождественскую ночь, светящийся на здании Мэтлайф. Впрочем, тогда это еще было здание Панамерикан. В те времена вид креста, освещающего парк Авеню, не вызывал никаких комментариев, и уж тем более — общественного возмущения представителей других конфессий и атеистов. «Вот какие давние времена», — помнила Грейс. «Значит, консьерж с радостью вызовет для нее такси». «Нет, это не мой город», — думала Грейс, сворачивая на север и шагая по улице. «Когда-то был ее, а теперь нет. Жить где-то еще Грейс не приходилось, за исключением тех лет, что она провела в колледже». Более того, Грейс даже никогда не задумывалась о том, чтобы перебраться в другой город. Впрочем, в Нью-Йорке постоянство достоинством не считается. Все-таки странный это город. Вновь прибывших принимает сразу, стоит лишь высадиться из автобуса, самолета или любого другого вида транспорта. Здесь нет характерного для большинства других мест испытательного срока, когда считаешься чужаком, неместным или северянином и только твои правнуки удостаиваются, наконец, чести считаться своими. В Нью-Йорке же вливаешься в кипучую жизнь сразу и без промедления. Главное, чтобы было куда идти, и присутствовало желание добраться туда как можно быстрее. Тогда тебе с нью-йоркцами по пути. Здешним жителям нет ни малейшего дела до твоего акцента. Их не интересует, входили ли твои предки в число первых переселенцев, «Достаточно того, что ты хочешь жить именно здесь, когда мог бы выбрать любое другое место». Впрочем, местные искренне недоумевают, как вообще можно предпочесть что-либо Нью-Йорку. Грейс, родившаяся на 77-й улице и выросшая на 81-й, до сих пор жила в квартире своего детства и отдала сына в школу, где училась сама. Сдавала вещи в прачечную, услугами которой пользовалась мама, ужинала в любимых ресторанах родителей и покупала Генри ботинки в True Thread. Впервые в этом магазине она побывала маленькой девочкой. Возможно, Генри сидел на том же креслице, что и его мама, и размер ноги ему измеряли тем же специальным инструментом. Короче говоря, Грейс была жительницей Нью-Йорка до мозга костей. Джонатан вырос на Лонг-Айленде, однако превратился в настоящего нью-йоркца, едва повернув ключ в двери их первой неуютной квартиры, располагающейся в башне из белого кирпича на западной 65-й улице рядом с домом Рузвельта. А вот теперь появляется Линси, которая в городе без году недели. Впаркивает под руку с успешным мужем и селится в одной из самых роскошных квартир одного из самых знаменитых домов. Причем, Встретила ее большое яблоко одними привилегиями и удовольствиями. Магазины, элитная школа для детей, косметологи, прислуга. Подружки похожи на нее, как две капли воды. Эти женщины понятия не имеют об истории города. Впрочем, данных особ и не интересует то, что происходило здесь до их приезда. Оставалось надеяться, что надолго они здесь не задержатся. Ведь для них Нью-Йорк просто город, куда перевез их муж. На его месте могла бы оказаться, скажем, Атланта или Оранж-Сити или дорогие пригороды Чикаго. И эта женщина тоже называет себя жительницей Нью-Йорка. Возмутительно. Салли, конечно, была права. Генри не нуждался в том, чтобы его провожали и забирали с музыкальных занятий. Нью-Йоркские дети, начиная с 10 лет, свободно гуляют по всему городу и знают его как свои пять пальцев и вообще». Многие ровесники Генри не обрадовались бы, если бы каждый день в 3.15 в школьном хуле их встречала мама. Генри же, несмотря на свои 12, по-прежнему высматривал ее, спускаясь по каменной лестнице и хлопая длинными ресницами. Стоило сыну заметить Грейс, и на лице сразу отражалось облегчение».